Глава пятая. Москва, ты моя, Москва. Да чего же весело на Москве? Вот теперь все кинулись жечь дом Ересиарха. Чем тебе не забава? Князь Дмитрий Иванович Углицкий жилка в чрезвычайном возбуждении скакал на своем вороном жеребце босарге и ликовал, почему-то чувствуя, что ему есть повод ликовать. Объезжая толпу, едва не топчая ее копытами босорги, Он возле Боровицких ворот догнал боярина Кошкина, размахивающего светочем, и крикнул ему. — Уже повеселимся, Юрий Захарыч? — Нечто! — в пылу отвечал Кошкин. — Давно пора, гнездище поганое! Вырвавшись из Кремля, они быстро домчались до Большого моста, но на его середине остановили коней и развернулись. Толпа, хорошенько приотстав, еще только сворачивала в сторону моста. Ее обгоняли иные всадники, припоздавшие ко всеобщему благородному и гневному порыву. Дмитрий Иванович вдруг как-то по-особому увидел Москву, лежащую перед ним, как на ладони. Будто некий неведомо радостный свет озарил столицу, хотя вся она была обложена тяжко нависшими тучами, из которых сыпался влажный снег, быть может, сей свет источался из взбудораженных очей государева-сына? В мареве падающего снега высокий град над рекой казался сказочным, придуманным. Дивное творение отца, с каждым годом его княжение все больше и больше хорошеющее, было подобно старинной иконе, в темно-красной раме новой кирпичной стены и золотом окладе множества куполов. Мокрый снег, облепив деревья, сделал их совсем белыми, пуховыми. «Моя!» — вдруг дерзко подумал о Москве Дмитрий Иванович. Он все еще жил известием о том, что Василий, брат его, провалился в прорубь. Конечно же, Дмитрий любил Василия, любил больше, чем остальных своих братьев, и нисколько не желал ему смерти. Прекрасно и дружно проживет он с ним, коли тот станет единодержавным государем после смерти отца. Но больше, чем брата своего, Дмитрий Иванович любил Москву и мечтал хоть когда-нибудь стать ее господином. Никто из сыновей державного Иоанна не был так похож на своего отца, как Дмитрий. Такой же тощий, высокий, слегка сутулый, длиннолицый и длинноусый. Сходство редкостное, всегда всех удивляющее. Духовник отца Игумен Митрофан, помнивший Ивана Васильевича в том же возрасте, в котором теперь Дмитрий, неизменно всплескивая руками, повторял «Один к одному, своя от своих, единородный» и же от отца рожденный плоть от плоти. А имя какое славное, Дмитрий Иванович, точь-в-точь, точь, как у прославленного прапрадеда Дмитрия Донского. Это ли не знаки? А главное, и по свойствам своим жилка подобен как отцу, так и прапрадеду. И он сам знал, что будет наилучшим продолжателем дела отца и прапрадеда. Василий не таков, бывает и дурен, и слабоволен, и даже трусоват. Любя брата, Дмитрий не желал Василию быть государем московским. Он также знал, что в случае, если Василий как-то устранится от наследования, и если при этом еще жив будет отец, то Иван Васильевич предпочтет назначить своим наследником его, Дмитрия, а не второго по старшинству, не Юрия Ивановича. «Этот совсем не годится. Внешне, как и Василий, больше похож на покойницу-мать, Софью Фоминишну, а в свойствах своих ни то ни сё. Говорят, дядя Андрей меньшой таковой был. В битве на Угре доблестно сражался, а в своей нисколько не умел управлять. Тридцать тысяч рублей отцу после смерти должен остался. На тридцать тысяч можно целую область купить». К Дмитрию Ивановичу и Кошкину присоединились другие всадники — Мишка Гусев, Федор Курцкий, Данила Маморев, брат Семен Иванович, иные, среди которых даже был один архимандрит, Васян Симоновский, брат Иосифа Волоцкого. Все сгрудились на мосту, ожидая, пока догонит толпа. — Чего ждем? Вперед! — крикнул Гусев. Он приходился братом, некогда казненному на Москве заговорщику Владимиру Гусеву. Теперь служил при Юрии Ивановиче и всегда рад был выказать свое рвение и непричастность к делам казненного брата. «Ай да!» — поддержал его Кошкин и пустил коня своего вскачь. Дмитрий Иванович устремился следом. Копоть от Светоча летела ему прямо в лицо, но он не замечал ее. Справа от моста на берегу Москворецкого острова темнели сады и дом Ересиарха Курицына, большая усадьба. Дмитрий Иванович сделалось жутковато. Каково бороться-то с нечистой силой? Подъехав к высокой бревенчатой ограде, всадники и с ними Дмитрий Иванович стали окружать усадьбу. Набравшись решимости, жилко выдохнул. — Благослови, Владыкова, Сиан! Во имя Отца и Сына и Святага Духа, осенил его крестным знаменем Симоновский архимандрит. Жилки тотчас подумалось, что, став великим князем, он всего Васиана попросит быть ему духовником. Ибо отцовским духовником тоже был некогда Вассиан епископ Ростовский. Он еще смешное прозвище имел рыло ударив своего босоргу под брюхо. Ботцами Дмитрий устремился прямо к воротам. Нырнул в них, невольно пригибаясь, и даже не удивившись, что ворота распахнуты настежь. Вот это-то и отличало его от державного. Излишняя лихость, граничащая с неосмотрительностью. Вояки, рубаки, можно быть таким, государю нельзя. Два года назад, после того, как Василий провел неудачную войну против Ливонии и Литвы, Державный назначил жилку руководить походом на Смоленск. Войско Дмитрий Иванович привел к Смоленску внушительное. При нем были воеводы Яков Кошкин, князь Александр Ростовский, браташи Иван Русский и Федор Володский, северские князья семён и Василий, Но, подойдя к городу, Жилка хотел решительными приступами, с наскоку захватить его, расшибся и, ввиду наступления войск литовского государя Александра Казимировича, вынужден был с позором отступить. Свояк прогнал Шуриным. Вот и теперь, сломя голову, бросаясь на приступ, Дмитрий Иванович безрассудно подвергал себя опасности, будто захвати он единоличной доблестью дом с нечистой силой и уж точно быть ему на Москве государем. Но, к счастью, никакая смертельная опасность не подстерегала князя жилку. Дом был пуст, как маковая коробка зимой. Сжимая в руке увесистый клевец, Дмитрий вышиб ногой незапертую дверь и шагнул внутрь. За ним последовали Гусев, Курбский и брат Семёша. Их обступили темнота и нежель, пахло сыростью и тлением, как в грибном овраге. Подоспевший Кошкин озарил внутренность Курицынского дома своим чадящим светочем. Переходя из одного помещения в другое, они видели сплошь голые стены, покосившуюся стоялую утварь, обветшалую прошлогоднюю паутину. И, вдруг, войдя в очередную сумрачную клеть, все так и отпрянули, в суеверном страхе. У Дмитрия внутри враз захолодело. Он увидел самого черта. В следующий миг осозналось и отлегло. Фу, с нами крестная сила, а я-то. Посреди клети стояла огромная кровать, застеленная козьей шкурой, поверх которой лежал крупный козлиный череп с длинными волнистыми рогами. Он-то и померещился Дмитрию чертом. — Свят, свят, свят, Господь Саваов! промолвил за спиной у Дмитрия воевода Курбский. — Истинно сатанинское место! — сказал Гусев. Осторожно войдя и приблизившись к кровати, жилка краем клевца опрокинул козлиный костяк и снова в испуге отпрянул — — Эх ты! — под черепом обнаружился маленький черный живой змеёныш, который сердито приподнял головку, но, впрочем, выглядел вполне беспомощно. — Бессовское место! — повторил Гусев. Больше в доме ничего особенного не обнаружилось. Выйдя наружу целыми и невредимыми, порадовались свету угасающего дня, мокрому снегу, людям, рыскающим по всему двору. «Ну, что, что там?» — бросились все с расспросами. «Да ничего!» — небрежно и разочарованно ответил Жилка. «Козлиное лбище, да черная пиявка!» «Пиявку-то убили?» — спросил Данила Мамарев. «На кой?» — махнул Шуйцу и Гусев. «Не пиявка даже, а змеенок махонький!» «Зря не убили!» — сказал архимандрит Вассян. Может, статься в той пиявке вся нечисть воплотилась. — Господи помилуй! — перекрестился Дмитрий Иванович. — А вот мы сейчас дом подожжем, оно и сгорит там, щупальца чертова. Эгей, руби дерева вокруг дома. Не надо, чтоб на соседнее жилище огонь перекинулся. — Не перекинется, — сказал брат Семен. Ветер хорошо в сторону Москворечки дует, и пламя, и искры туда полетят. По приказу Дмитрия Ивановича охотно принялись рубить деревья, окружающие дом. Веселый пошел треск. Гусев пришел из глубины сада с сообщением, что там обнаружено свежее кострище, множество недавно занесенных снегом следов и новые лошажьи хрули, в которые, судя по всему, не так давно кто-то играл. «Стало быть, все же кто-то был тут», — озадачился Жилка. «Следует навести поиски». Вскоре пространство вокруг дома было расчищено, срубленными деревьями обложили дом со всех сторон. Внутри всю деревянную утварь снесли в одну самую просторную клеть, обмазали смолой и подожгли. Очень скоро изо всех окон, дверей и щелей дома Повалил такой густой и смрадный дым, что стоять поблизости не было терпежу. Жилка сел на своего босоргу и отъехал подальше, на самый мост. Дом долго, очень долго не разгорался, исторгая из своего сатанинского чрева густые и удушливые клубы грязного дыма. Ветер как назло прекратился, а снег усилился, и уже он был полуснег, полудождь. «О, чичер какой повалил!» — заругался на снег брат Семен, пёс его мать. «Мои углицкие такой называют ляпа», — вспомнил Дмитрий Иванович, подходящий для такого снега словцо. Наконец, со стороны замоскворечья сильно потянуло ветром, и из окон чёртова дома выскочили первые отчаянные языки пламени, при виде которых все с удовольствием оживились». — Ох, Москва ты моя, Москва! Любишь ты огонек, любишь, чтоб тебя петушок красный клевал! — сказанул Гусев. — Не может Москва покойно жить! Все ей надобно озорной потехе! — подхватил слова Гусева архимандрит Вассиан, тоже подъехавший на мост верхом на смирной гнедой кобылке. «Так она и не покойница, чтобы покоя любить, и не старуха», — сказал в свою очередь Дмитрий Иванович, думая о Москве с любовью. «Говорят, в немцах любят покой до тихновения», — продолжил беседу брат Семёша. «Туда надо Юрия нашего отправить, на княжение, усмехнулся Жилка, вновь возвращаясь мыслью к престолу наследию. «Кажись, занялось», — кивнул в сторону разгорающегося дома На набережной Воеводы Корбский. А жуткий какой домище был, однако, у курицыных. Поежился Дмитрий Иванович, вспоминая внутренности Ересиархово жилище. Постойте-ка! вдруг воскликнул Гусев. Глупость какая. Что именно? Спросил Васян. Зачем же мы его просто так спалили? Надобно было туда еретиков свести и запереть. — Ох ты, мать честная! — Гусев так переживал, будто собственное добро понапрасну пожег. — А ведь и правда огорчился Дмитрий Иванович. Зачем еще послезавтра дрова жечь? Сейчас бы заодно и еретиков пожгли. Крепки же мы, братцы, с задним умом. — Не тужите, — утешил архимандрит Вассиан. — Может, так и лучше. Подозреваю я, что из всего Курицына дома... Обязательно есть тайный лаз, а волк Курицын про него непременно знает. Уж он бы, Волхвяра, нашел бы способ, как через тот лаз улизнуть и дружков своих с собой прихватить. Спаслись бы, а мы б думали, что пожгли их. Все переглянулись и, покивав, успокоились. — Верные слова говоришь, владыко. Дом Ересиарха уже весь был охвачен пламенем, долго разгорался, да быстро вспыхнул. Наступали сумерки. Оглянувшись на Москву, Дмитрий Иванович подивился резкой разницей между тем, что происходило на противоположных берегах реки. Там тихо, спокойно, идет снег, в золотых куполах, словно в лампадах, мерцают отблески замоскворецкого пожара. А там дым, смрад, огонь, копоть. Треск, шум, ломается, стонет, скрижещет, Стреляет, хлопает, гудит, Словно образы рая и ада, разделенных между собой, Обледенелой и заснеженной рекой. Да быть тебе, Москва, всегда раем, Да не быть тебе никогда адом кроваво-огненным. Только разве возможно такое на земле? Вздохнул Жилка и раем, и адом быть тебе Москва, никуда от этого не денешься. Грохот ознаменовал собою падение обгоревших стен. Дмитрий Иванович стал разворачивать басаргу. Кончено, возвращаемся в Кремль. Въезжая в Боровицкие врата, он думал о Соломонии Сабуровой. Ах, до да чего ж красивую невесту выбрал себе брат Василий! Смотришь на нее и думаешь, да таких не бывает. Зело любопытно, а вот ежели Василий вдруг от простуды своей умрет, Согласится Солошка за Дмитрия пойти. Неужто в монахи не уйдет? А если ее все же уговорить? Коля уж мечтать о Москве, Отчего бы не помечтать и о красавице Солохе? Возвратясь во дворец, Жилка первым делом спешил увидеться с несчастным братом. И если тот еще не в бреду, обсказать ему, как был сожжен дом Курицына. — Где Василий? — спросил он у одного из великокняжеских постельничих. В Наугольный, — отвечал слуга, — невесту принимает. Предвкушая встречу с Соломонией, пришедшей навестить пострадавшего жениха, Дмитрий Иванович стремился в наугольную палату и был несказанно удивлен. Увидев брата в полном здравии, румяного и веселого, в лазоревом зипуне и шелковой зеленой ферезе, на голове осыпанная бисером тафья, на ногах нарядные сапожки, подле него сидела несравненная дева и держала его за руку. «Ты не в постели?» — спросил Жилка. — Что мне там делать? — усмехнулся брат. — Мы с солошею еще только помолвлены, пока нельзя. Девушка стыдливо покраснела, потупилась. — Здоров? — спросил Дмитрий Иванович. — А что со мной станется? — расплылся в улыбке Василий Иванович. — Водкой растерли, бодрее прежнего сделался. Не зная, как скрыть свое недоумение, Жилка лишь развел руками. Чуден же ты, Васька, до крещения еще ого-го сколько, а ты уже в прорубях купаешься.